Глава четырнадцать Седьмой класс. Наступил Новый год, можно было подвести итоги прошедшего. Бабушка, кажется, в прошлом году даже стала меньше пить. Настя завела себе котенка, Мурзилку, и они все втроем дружно встретили Новый год перед стареньким ламповым телевизором, слушая поздравления советскому народу. Настя решила, что тоже принадлежит к советскому народу, и, пожалуй, этим стоит гордиться патриотическое воспитание в СССР всегда было на высоте. Она уже взрослая, и нужно подумать о том, чтобы вступить в комсомол. Ведь если ты не член комсомола, все двери перед тобой закрыты, и даже ни в один самый плохонький институт тебя не примут. В апреле обещали принять в члена комсомольской организации тех, кто будет хорошо учиться и активно участвовать в общественной жизни. Чтобы активно участвовать в жизни класса, Настя записала в секцию гандбола, но быстро поняла, что командная игра не ее стихия. Она одиночка и никогда не сможет играть в команде. Наступили суровые морозные дни, а после крещенских морозов в школе лопнули трубы отопления. Школу расформировали, а их класс отправили учиться в другую школу на самый конец города. Идти было далеко, и бабушка подсунула ей валенки. Настя никогда не понимала, как можно ходить в валенках. У них в Павлодаре никто в валенках не ходил, хотя морозы были похлеще, чем здесь. Она что, деревня, чтобы в валенках ходить? Настя наотрез отказалась. «Не буду надевать эту уродливую обувь». «Надевай, теплее будет», пыталась уговорить ее бабушка добавив одно из своих любимых изречений. «Форсун, собака, что ни день, то рубаха, а порткам и сносу нет». «Да зачем мне в это уродство обуваться?» – спорила Настя. «Мне мама прислала прекрасные зимние сапоги. Не буду я как дура в валенках ходить». Сапоги были на каблуках, и, конечно, в них было неудобно и холодно. На занятиях даже не переобувались. Новая школа не отапливалась, в ней тоже лопнули трубы отопления. Напасть какая-то с этими трубами. Говорили, что таких морозов не было уже лет двадцать. Настя в школе поспорила с Танькой Гавриковой, что получит пять двоек по математике, а если не получится по математике, то по любому другому предмету. Зачем? Из чего вдруг она решила их получить, она и сама не знала но поспорить оказалось легче, чем на самом деле получить эти двойки. У Насти была репутация одаренной ученицы, а сломать сложившуюся репутацию очень сложно, практически невозможно. Что она только не делала, не выходила к доске, не решала примеры. Учителя говорили, ничего, Настя, завтра соберешься и все правильно решишь. Не забудь дома хорошенько подготовиться. Ты девочка умная, только не собранная сегодня. Мама прислала письмо, что собирается приехать в гости. Настя обрадовалась, но бабушка сказала, «Нечего ей тут делать». «Бабушка, ты что, не рада маминому приезду?» – удивилась Настя. «А чего мне радоваться?» – спросила бабушка. «Но почему ты и тетя так плохо относитесь к маме? Подрастешь?» «Узнаешь», — сказала бабушка и занялась своими делами. На перемене Настя вдрызг рассорилась с Сильниковым. Нелады у него были со всеми, не только с Настей. Но больше всего, конечно, с беззащитными девочками, которые не умеют за себя постоять. Особенно он донимал Ирку Ельцову, тоже в своем роде изгоя общества. Сильников хотел пройти между партами и споткнулся об ногу. Коза тупая! Зло сказал он и замахнулся, чтобы ударить ее. Нельзя девочек обижать, урод, сказала Настя. В руке у нее было мороженое, подаренное на перемене Калинкиным. Она подошла и размазала мороженое по Сильниковской поганой морде. Настя сама не сильно переваривала Ирку, но в то же время не переносила, когда обижают слабых. Сильников схватил со стола учебник и стукнул Настю по голове. Настя, освободившимися от мороженого руками, со всей силы сдвинул на него парту, чуть не отдавив его мужские принадлежности. Но тут их прервал звонок на урок. Однако последствия долго себя ждать не заставили. Когда они с Ленкой Мармышкиной вышли после занятий из школы, увидели Сильникова с дружками. Дружки слыли такими же заядлыми нарушителями спокойствия и будущими уголовниками. В Настины планы не входило с ними связываться. Но, проходя мимо, она не утерпела. И сказала Сильникову, подлец, он ничего не сказал. Зато второй дружок огрел ее портфелем по спине. Сволочь, сказала ему Настя. Троица посмотрела волками на Настю и скрылась в ночи. Шакалы, крикнула Настя им в догонку. Насте было сейчас не до них. Нужно выполнять данное обещания обещание получить пять двоек. И что она только в следующие дни не делала, и к доске не выходила, и отвечала из рук вон плохо, но двойку ей так никто и не поставил, а четверть она вообще закончила почти на одни пятерки. Нелегкая эта работа двойки тащить из болота, вздохнула Настя, сочла спор проигранным и на том успокоилась. Учиться оставалось в этой четверти всего несколько дней. Приехали родители вместе со всей большой семьей. Капитана, который теперь стал майором, уже перевели за границу. И как назло, в день приезда родителей Настя опять рассорилась с троицей уродов. На сей раз она легко не отделалась. Сильников и его дружки в конец вызверились. И Настя пришла домой с разбитой губой и распухшим глазом. «Что опять случилось?» — как-то зло и неохотно поинтересовалась мама. Можно подумать, ее на самом деле интересует, что происходит с дочкой. «Да ничего, дело житейское», — вздохнула Настя. Ей было стыдно рассказывать, что ее избили мальчики. Капитан внимательно посмотрел на нее и сказал, «Давай-ка выйдем на кухню». «Что случилось?» — спросил он, пристально глядя на Настю. И она поняла, что он не отстанет, пока все не выпадет. Да три урода покоя не дают, нехотя, осозналась она. Завтра пойдем в школу, покажешь их, сказал капитан, который теперь майор. Да ну, хотела было воспротивиться Настя. Еще хуже потом будет. Не нукой, сказал капитан, который теперь майор. Твое дело десятое. Утром он надел военную форму с одной большой звездой на погонах и сам завел Настю в школу. Они вместе вошли в школьный коридор на первом этаже. Все одноклассники, шарахающиеся без дела по коридору, вытаращили глаза, увидев человека в военной форме рядом с Настей. В самом конце коридора у дальнего окна стояла троица шакалов. «Настя, иди на урок, я тут с ребятами потолкую», — сказал капитан. Насте совсем не хотелось идти на урок и пропустить самое интересное, от любопытства ее распирала. Но ослушаться было нельзя, она нехотя поплелась в класс. Капитан потом так и не рассказал Насте, о чем говорил с отмороженными, но они больше никогда даже близко к ней не подходили. Слава Богу, учебный год вскоре закончился, пришло лето, снова приехала мама, на сей раз только с Тамаркой и младшенькой. Мама много рассказывала о службе майора в группе советских войск Германии. Теперь вся семья жила в маленьком городке Равенсбург. Мама привезла Насте, которая училась сейчас шить, новый номер журнала «Бурда моден». Настя по выкройке сшила маленькой сестре Ленке роскошное платье. Сестренка была в нем сама, как картинка из модного журнала. Дома у тетки она схватила метлу с длинной ручкой и начала подметать двор. Мама умиленно смотрела на нее. «Помощница растет. Учитесь, девчонки!» Мама решила поощрить всех поездкой в цирк в Москву. В цирке было интересно, но Настя неуютно чувствовала себя в новом кремпленовом платье с белым поясом. Белый пояс был слишком ярким и болтался на синем платье. Настя казалось, что она выглядит совсем не модно. Но нельзя же обидеть маму, сказать, что ей совсем не нравится платье, которое она подарила. Летом в нем очень жарко. Пришлось терпеть. Их пригласили в гости мамины знакомые и уговорили остаться ночевать. А утром, когда стали собираться на автобус, мама обнаружила, что пропали все ее золотые кольца. «Девчонки вы не брали?» – спросила она Настю и Тамару. Девчонки удивленно покачали головами. «Значит, подруга подсуетилась. Сама виновата, не надо было хвастаться. Как кому расскажешь, что мы сейчас в Германии служим, так зависти не берешься». «И что теперь?» — спросила Настя. «Ладно, не будем обострять отношения», — сказала мама. «Поверить не могу, чтобы лучшие друзья меня обокрали». «В милицию надо заявить», — сказала Настя. «Дороже обойдется», — немного подумав, ответила мама пока заявление напишем, пока доказательства найдут. У нас времени в обрез, а могут задержать и за границу не пустить». «И что? Им так все сойдет с рук?» – расстроенно спросила Настя. «Дочка, золото мы новое купить сможем, а вот если в Германию не пустят, потеряем гораздо больше». Она вышла на кухню и мило и тепло поздоровалась со своими друзьями. Настя поразилась. У нее самой не получилось бы скрыть свои чувства. У Насти всегда все, о чем она думает, было написано на лице. Так мама и уехала, даже не разобравшись с пропажей золота. Теперь Настя писала маме письма на глав главпочтамт. До востребования.